Глава 12. Мэтли — маленькое волшебное существо человекообразного вида и с крылышками бабочки, размером с палец взрослого человека. Они живут в бутонах цветов, питаются нектаром и магией. Из-за этого многие Мэтли живут поблизости с магами. Заставить служить себе этих маленьких строптивых созданий нельзя, но если с ними подружиться, то они станут хорошими помощниками в любом деле, связанном с красотой. Волшебное существовало не Эридан «Я изучил эти дурацкие сказки вдоль и поперек, выучив практически наизусть каждую. Периодически приходил Райнхард, чтобы поиздеваться над моими попытками и, как он любил напоминать, явной слепотой». «Но как можно быть настолько несообразительным?» — причитал он. «Ответ буквально под носом, а ты просто перешагиваешь через него». Сидя в очередной вечер со мной у камина и наблюдая, как я пытаюсь разгадать тайну дара последней надежды, он вдруг воскликнул. «Слышишь?» и демонстративно прислушался. Я вопросительно посмотрел на него, а Райнхерт самым серьезным видом прошептал, словно это была страшная тайна. «Гончая напала на твой след». А потом разразился хохотом. Я закатил глаза и снова уткнулся в книгу. «Нет, честное слово», — сказал он, утирая невидимые слезы. Тебе повезло, что я держу ее на цепи, а то ты уже давно был бы раскрыт, мой забытый принц. Ох, видел бы ты ее, — добавил он с какой-то мечтательной гордостью и цокнул языком. Нюх, как у ищейки. Ходит вокруг меня, как акула, понимая, что нужны ей книги у меня. Давно так не веселился, честное слово, а ее яростное лицо...» Он снова засмеялся, а я постарался сосредоточиться на тексте. Как правило, все легенды повествовали о том, что дар «Последней надежды» получает тот, кто каким-то образом бескорыстно спас жителей волшебного народа или их священных зверей. Полученный дар можно использовать для спасения того, кто находился на грани смерти, в случае, когда другие способы остались бессильны. Я озвучил Райнхарду свое предположение о том, что секрет дара «Последней надежды» в исцелении того, кто был практически одной ногой в царстве мертвых, но Бог только отрицательно помотал головой и обозвал меня глупцом. Я снова и снова перечитывал истории, проговаривая и анализируя их, разделяя на основные части, группируя, выискивая мелочи. Все они казались абсолютно одинаковыми, менялись только имена героев, обстоятельства спасения представителей волшебного народа и имена спасенных возлюбленных, жизнь которых висела на волоске. Минуточку. Только возлюбленных? Я принялся заново просматривать концовку каждой истории, чувствуя нарастающее смятение. Это же нелепо. Должно быть, это какая-то ошибка. «Что у тебя там за переполох?» — спросил Райнхард. «Почему на твоём лице такой растерянный вид? Неужели ты всё-таки прозрел?» Я отрицательно замотал головой, не решаясь озвучить догадку. «Не заставляй меня разрезать твоё горло и вытаскивать застрявшие там слова щипцами». Лениво протянул Райнхард, поигрывая огоньками в бокале. «Считаю до трёх», — предупредил Бог. «Раз, два», — он встал. «Дар последней надежды можно применить только в отношении того, кого любишь», — со вздохом выдал я и приготовился услышать насмешки, но вместо этого ответом мне была тишина. Она становилась оглушительной, и я, наконец, посмотрел на Райнхарда. Тот стоял с крайне задумчивым видом и, кажется, даже не собирался шутить. «Очень хорошо, маленький принц», — одобрительно кивнул бог усаживаясь обратно и закидывая ноги на стол. «Что?» — не понял я. «Но это же бред!» «Почему?» — невозмутимо спросил мой собеседник. «Что значит «почему?» «Ну, потому что это как минимум абсурдно!» «Разве?» — всё так же непроницаемо ответил Райнхард. Я растерянно смотрел на него, ожидая, что Бог в любую секунду разразится задорным смехом и скажет, что я сентиментальный идиот. Но вместо этого он спросил. Что тебе известно об отношении волшебного народа к любви? У них есть легенда о том, что встретить истинную любовь можно лишь один раз в жизни. Верно. Райнхард одобрительно кивнул. В его потухших глазах была какая-то тайна, которую я очень хотел узнать. Они считают, что все живые существа и события в мире связаны, и что у всего живого есть своя пара. Истинная пара может быть только одна, и встретить ее можно лишь один раз в жизни. Тот, кто встретил её и отрёкся, умирает от одиночества. Его жизнь просто медленно тает на глазах, и это не остановить. Тот, кто ошибся и связал свою судьбу с тем, кто не был ему предназначен, чахнет от тоски. Как считает волшебный народ, мир расцветает от добра и любви. Поэтому всё живое в нём тянется к своей паре, а мир всячески помогает. Он подсказывает тебе, где её найти, подталкивает вас навстречу друг другу, пересекает ваши нити. Ты можешь постоянно быть рядом с ней, вы можете пройти друг мимо друга на улице или встретиться в театре. Она может сидеть за соседним столиком в ресторации или на соседней скамейке в парке. Жизнь постоянно сталкивает вас. Волшебный народ чувствует свою пару, но люди слепы. У вас на уме только слава и величие, в борьбе за которые вы абсолютно забываете о главном — о любви. Зато волшебный народ не забыл старой мудрости и живет в мире и согласии. Его глаза снова пылали. «Твой вывод верен. Поздравляю. Не прошло и века, как ты разгадал эту страшную тайну сказок волшебного народа. Я еле сдерживаюсь, чтобы не зааплодировать». «Если это правда, то как удалось излечить меня?» Мой мозг лихорадочно искал объяснение тому, что отказывался принимать. Райнхард смотрел на меня, как на умолешённого, а потом покачал головой и обречённо сказал. «А ты ещё глупее, чем я предполагал». «Должно быть, существуют какие-то исключения», — не унимался я. «Сказки на той и сказки, чтобы в них было что-то особенное, волшебное. Скорее всего, кто-то выбрал самые красивые истории, которые приукрасили посильнее и облекли это всё в легенды. Волшебный народ просто верит в эту истинную пару, или как там это называется». Я размахивал руками, словно это могло помочь сформировать мысли в слова. И поэтому связывают с этим свои легенды. Они хотят в это верить, вот пусть и верят. А я считаю, что это все чушь, и дар последней надежды исцеляет любого, кто находится одной ногой на погребальном костре. «Обязательно обсужу твою идиотскую теорию с верховной королевой волшебного народа. Думаю, это изрядно ее повеселит», — процедил бог. «Хочешь сказать, что кто-то незримый и правда связывает наши нити судьбы? Это даже звучит смешно. Нет никакой любви». «Ох, слышала бы тебя моя мать», — Райнхард жал пальцами переносицу. «Мать Райнхарда?» богиня любви Нэндек. Надо будет организовать вашу встречу. Думаю, это будет очень занятная дискуссия. Я продолжал откровенно негодовать. Я и правда должен поверить во весь этот явный бред? Слова слетели с губ раньше, чем я успел их взвесить. Глаза Райнхарда моментально вспыхнули. Моё горло оказалось намертво стиснуто его рукой с такой же силой, с какой захлопывается капкан, ловя неудачливого зверя. Это произошло так быстро, что я даже не увидел движение. Просто секунду назад он вальяжно сидел на стуле, а теперь стоял так близко, что, казалось, я вижу языки адского пламени в его золотых глазах. Ненависть, с которой он смотрел на меня, была слишком велика, чтобы так ненавидеть всего одного человека. Казалось, он ненавидит весь мир, а я единоличный представитель всего, что презирает Райнхард. «Ты должен поверить лишь в одно, глупый принц». Его голос был как острый кинжал медленно проникающий под кожу и безжалостно разрезающий жилы. Вся твоя жалкая жизнь с ее глупыми мечтами и надеждами в моих руках. И я могу превратить ее в жерло проклятого вулкана, в котором медленно истлеет все, что было тебе хоть немного дорого». Интонация, с которой он говорил, звучала более пугающе, чем сами слова. «Я могу отобрать у тебя самое дорогое, что когда-либо было в твоей жизни», Я могу отобрать у тебя то, чего у тебя пока что нет. Но это самая большая ценность, которая только бывает. Я могу отобрать у тебя то, чему нет цены и чему ты никогда не сможешь найти замены, никогда не забывай об этом». Он разжал пальцы и лениво отошел в сторону. Я следил за каждым его движением, словно за хищником, который может в любой момент накинуться. Райнхард взял со стола свой бокал с вином, покрутил им в руках, затем внимательно на меня посмотрел. «Ты считаешь себя безупречным», — ехидно улыбнулся он. «Считаешь, у тебя нет слабых мест, на которые можно надавить или которые можно использовать против тебя?» Он хмыкнул и покачал головой. «Глупый, глупый маленький принц». «Слабые места есть у всех. Ты можешь достойно вытерпеть любую боль, можешь терпеть страшные пытки, можешь без сожалений умереть. Но вот чего ты не можешь, так это вынести того, что кто-то пострадает из-за тебя. Мне наплевать на других». Холодно ответил я. «Серьезно?» — иронично изогнул бровь Райнхард. «Не веришь? Спроси у тех, чьи души получил в оплату долга». «Обязательно!» — он протянул это слово так, словно пробовал каждую букву на вкус. «Только не у них!» — пауза. «Я спрошу лишь у одной. У той, что носит подаренное тобой око черного дракона». Мое сердце ухнуло вниз, как подстреленная птица. «Объясни мне, маленький принц, почему ты даёшь защиту какой-то девчонке, если тебе, как ты сам выразился, плевать на других?» Я не знал, что сказать. Да и я не особо-то мог говорить. Молчание растянулось, как огромное несмываемое чёрное пятно на ковре. Улыбка на лице Райнхарда расползалась, как змея. Она говорила о том, что для меня приготовлено нечто неприятное. «Молчишь», — сказал он так, словно произносить это слово было для него наслаждением. Или, может, ты пока сам не знаешь ответа на свой вопрос? Его самодовольство можно было выкачивать литрами и разливать по баночкам, продавая потом в качестве духов. Не переживай это ненадолго. Очень-очень скоро ты всё поймёшь, и могу гарантировать, что ответ на этот вопрос тебе не понравится. Он блеснул нехорошей улыбкой и растворился в чёрном тумане, оставляя меня наедине со своими странными мыслями. Эйлиен. «Ты слышала новость?» — влетела ко мне в комнату Блэр, радостно прыгая и хлопая в ладоши, словно ей было пять лет. Я вопросительно уставилась на сестру. Было раннее утро, я спала от силы пару часов и чувствовала себя уставшей и разбитой, как старая тарелка, которую только что выкопали из земли. Собственно, поэтому я была немного не в настроении не только гадать, что она имеет в виду, но и вообще вступать в диалог. «Император устраивает грандиозный прием на праздник трех лун!» Она возвестила об этом с таким восторгом, словно сообщала новость о собственной коронации. «Праздник трёх лун. День подписания всеобщего мирного соглашения между тремя империями — империей Северной короны, империей Южной короны и империей Чёрной корон. Я сейчас должна как-то особенно радостно взвизгнуть, улыбнуться, сказать, что счастлива Странно, праздник трёх лун не отмечался несколько лет. Я нахмурилась». Думала, император его сознательно игнорирует. Я бы тоже была не прочь проигнорировать. «Ну, даже если и так, то это в прошлом», — отмахнулась сестра и закружилась по комнате. «На празднике будет императорская семья в полном составе, а также весь высший свет, включая представителей департамента стражей, хранителей знаний, военный совет, волшебный народ и даже, говорят, будут гости из других империй. С ума сойти! И как они все хотят уместиться во дворце?» «Нам нужны новые платья, туфли и украшения», игнорируя мою фразу, продолжила она. «А мы тут при Удивление на моём лице красноречивее любых слов поведало сестре, что она упустила небольшую деталь в своём повествовании. «О, так мы приглашены!» гордо озвучила Блэр худшее из моих опасений. «О нет, только не это». «Потрясающе, правда? Это будет невероятное событие», мечтательно протянула она, не обращая внимания на мою кислую физиономию. Нужно придумать прически, фасоны и цвет платьев, подобрать украшения. Мы должны сиять. Нормальные девушки, как правило, приходят от подобных новостей восторг. А что чувствовала я по этому поводу? Ах да, мне было наплевать. Блэр улеглась рядом со мной на кровать и продолжала возвышенно грезить о предстоящем приёме. Было восемь утра, Я почти не спала, и всё, что мне сейчас хотелось, это перестать думать о мёртвых девушках в воде и о странных числах 661 и 662». «Ты меня слушаешь вообще?» — недовольно вскинула руками сестра. «Нет». «Конечно». Блэр подозрительно сощурила глаза, явно сомневаясь в моей искренности. «Я думала, мы вместе этим займёмся». Она взяла меня за руку. «Завтра приедет шевея, чтобы снять мерки и обсудить фасоны. Чего бы тебе хотелось?» Больше всего мне хотелось бы никуда не идти. Зал полный людей, которых я не знаю. Это не то место, где я предпочла провести вечер. На мой взгляд, это пустая трата времени. Подобные мероприятия ассоциируются у меня с террариумом. Собранные в одном месте самовлюблённые персоны общаются друг с другом больше из необходимости, чем из искреннего желания. Красуются, оценивают друг друга и обмениваются сплетнями. Тратить столь кощунственным образом свой вечер я не хотела. И весь этот блеск был не для меня. Вот красавица Блэр буквально создана для танцев, балов, флирта и удачного брака. Её тёмные густые волосы струились до поясницы, кари глаза были большими и искрящимися, губы манящими, кожа гладкой и сияющей. Фигура идеальной. Она могла влиться в любую малознакомую компанию и с каждым найти тему для разговора, шутить и строить глазки. Я на её фоне всегда как серая моль в тёмном углу. Помимо прочего, мне было некомфортно в окружении незнакомых людей, которые стояли слишком близко или пытались что-то у меня узнать. Я начинала нервничать, терялась, несла бредятину или грубила. На любой вечеринке я чувствовала себя лишней и отсиживалась в углу, молясь всем богам, чтобы никому в голову не пришло заговорить со мной. Что касается балов и подобного рода заборищ, то меня напрягала сама мысль о необходимости поддерживать светскую беседу с тем, с кем я предпочла бы не говорить. Среди красиво одетого высшего общества я чувствовала себя так, словно пришла на чужую вечеринку без приглашения. Тут сквозь зубы цедили комплименты своим врагам, а за их спинами сплёвывали. Тут могли плеснуть отраву в бокал с таким видом, что ты с радостью выпьешь. Тут могли унизить, не использовав для этого ни одного крепкого словечка. Всё в рамках этикета. Как пропитанные ядом шёлковые ткани. «Я знаю, что тебе всё это не особо-то нравится», — начала Блэр. Но для меня этот вечер очень важный. Почему? Там кое-кто будет, — туманно ответила она, заливаясь румянцем и прячу глаза. Я ушам своим не поверила. Моментально подобравшись, я чуть ли не нависла над сестрой. Что-что? А ну-ка с этого места поподробнее. Блэр замялась, краснея еще сильнее, не решаясь рассказывать. Дело было в том, что ей чертовски не везло в любви. Все ее незадачливые ухажеры в итоге внезапно пропадали, отказываясь не только общаться, но и как-либо объяснять свое поведение. они так давно родители обручили ее с сыном какого-то папиного приятеля, служившего в департаменте стражей. Не то чтобы Блэр очень хотела этого брака, но все настаивали, что уже пора обзавестись семьей. В итоге, спустя неделю после помолвки, незадачливый жених попал в какую-то туманную историю и его отослали из столицы, наложив ряд ограничений, в том числе на вступление в брак. На очередную попытку сосватать её, Блэр взбесилась и заявила, что уйдёт в монастырь, если кто-нибудь ещё хоть раз попробует вмешаться в её личную жизнь. Собственно, именно по этой причине никто из домашних не доставал Блэр за мужеством, несмотря на то, что она была старшей. Да и вообще тема отношений старательной избегалась. Даже я с ней этого не обсуждала. И вот, оказывается, сестре кто-то нравится. Что ж, будем надеяться, что в этот раз всё сложится. Ладно, во сколько приедет швея? — спросила я, чтобы порадовать сестру. Ее лицо озарила ослепительная улыбка. «Завтра в двенадцать». «Прекрасно. Надеюсь, ты поможешь мне со всем этим, потому что я...» «Разумеется!» — перебила Блэр. Ей нужен был только повод, и я его дала. «Мы подберем тебе самое красивое платье. Ты всех сразишь наповал громогласно заявила Блэр. «О, это едва ли...» «Увидимся за завтраком», — бросила сестра и стремительно вышла из моей комнаты, напевая весёлую песню. Я с укрушённым вздохнула, предвидя предстоящий переполох, связанный с подготовкой к балу, и уже сейчас почувствовала себя смертельно уставшей от этого. Но где-то в глубине меня ещё тлела крохотная надежда, что в оставшееся до праздника время подвернётся какой-нибудь сносный вариант пропустить это невероятное событие. Я встала, подошла к окну, где в бутонах вечно прекрасных зачарованных роз возилась моя маленькая помощница Мэтли. «Здравствуй, Сальвейк!» Я налила сладкой воды в маленькую кружечку и протянула волшебному созданию. Мэтли радостно заверещала, принимая лакомство, и жадно осушила бокал. Я смотрела на неё и улыбалась. Синие крылышки блестели так же, как и кожа маленького создания. «Поможешь мне?» Сальвейк радостно кивнула и сразу же принялась за мои волосы, бережно расчесала их и посыпала какой-то цветочной пыльцой, отчего локоны начали светиться. После этого она помогла подобрать мне платье насыщенного зелёного цвета и ловкими движениями застегнула скрытые замочки на спине. Достала из шкатулки ленту в цвет и повязала её мне на голову на манера ботка. Поблагодарив Мэтли, я спустилась к завтраку. Вся семья была в сборе. Папа пил кофе и читал газету, мама щебетала с Блэр, тетей Фионой и бабушкой Алисандрой о нарядах, а Эмоджин сидела с блаженным видом и потягивала чай. «Доброе утро», — поздоровалась я, обращаясь одновременно ко всем. «Доброе утро, эйлин услышала в ответ и села за стол. «Блэр, уже рассказала тебе о празднике трех лун?» — спросил отец, отвлекшись от чтения. Я уныло кивнула в ответ, а он, понимающе хмыкнул, явно прочитав на моем лице гораздо больше, чем я хотела сказать. «Ничего страшного, потерпишь один вечер», — он по-доброму улыбнулся мне. «В крайнем случае, если танцы и чужое общество для тебя настолько неприемлемы, всегда можно изучить императорскую библиотеку или прогуляться по саду». Папа заговорщически подмигнул и вернулся к газете. Я же просто засиял от его ответа. Это потрясающая мысль, и как я сама до этого не додумалась. Весь оставшийся завтрак я с идиотской улыбкой уплетала вафли. Мои мысли были поглощены грезами об императорской коллекции книг, и они же меня сопровождали всю дорогу до центральной библиотеки иракона Но радостный настрой улетучился, стоило узнать, что вся литература о родовых магических рисунках находится все у того же знакомого мне мужчины в черном. Это уже «Демона побери» был перебор. За какой бездны ему все книги сразу, если у него лишь одна пара глаз, чтобы читать? Собрав всю свою решимость, я направилась к нему, чтобы попросить хотя бы одну из тех книг, которую он не читал. Оказавшись достаточно близко, я прочистила горло и сказала. «Прошу прощения, могу ли я позаимствовать одну из книг?» «Проклятье». Это была самая обычная фраза, но мое сердце так яростно клашматило о ребра, словно я протянула руку в клетку с голодным левом. Мужчина лениво перевел на меня взгляд. «О, боги! У него глаза цвета золота». Я почувствовала, как моя челюсть начинает медленно оттягиваться вниз. Клянусь, никогда прежде мне не доводилось видеть ничего прекраснее, чем его лицо. И одновременно с этим ничего, что вселяло бы в меня столько тревоги. «Какое похвальное стремление к знаниям!» Красивые губы незнакомца изогнулись в усмешке. Я невольно сделала шаг назад, словно его голос был кинжалом, который он направил мне в грудь. «Что такое?» — он картинно поднял брови. «Больше не нужны книги?» «Не припомню ни одной причины, по которой мы могли перейти на «ты», все так же придерживаясь своей традиции нести околесицу или хамить, выдала я». Оглушительный смех мужчины прозвучал, как раскаты грома. Я вздрогнула, ожидая недовольства инжборгов по поводу шума, но на нас никто не обернулся, нас словно... Не видели? Маленькая дерзкая птичка. Он оценивающе на меня посмотрел и медленно поднялся из-за стола. Все внутри меня превратилось в маленький дрожащий комок, когда он подошел ближе и, обжигая кожу своим дыханием, прошептал. «В этих книгах нет того, что ты ищешь». После этого мужчина медленно отстранился и ушел, а я осталась стоять посреди библиотеки, не в силах пошевелиться и слушая у себя за спиной его удаляющиеся шаги словно это был единственный звук в мире. Моё сердце так отчаянно колотилось в груди, что его эхо наверняка отдавалось на окраинах Яракона. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я медленно опустилась на лавочку и закрыла лицо трясущимися руками.